Корабли пришли Океан дремал зеркальный, Злые буря отошли. В час закатный, в час хрустальный Показались корабли. Шли, как сказочные феи, Вым пила медаль пестря, Тяжело согнули среи, На готове якоря. Пели гимн багряным зорем, Вся горя смеялась даль, С голубым прощальным морем разлучаться было жаль, а уж там за той косою неожиданно светла, с затуманенной красою их красавица ждала. То земля, о дети страсти, дети бурь, она за вас. Тяжело упале снасти весть ракетой понеслась.